Глава 15 На следующий день миссис Дэшвуд отправилась к леди Мидлтон с двумя дочерьми. Марианна предпочла остаться дома под каким-то не слишком убедительным предлогом, и ее мать, не сомневаясь, что накануне Уиллуби обещал прийти, пока их не будет, настаивать не стала. Вернувшись из Бартон-парка, они увидели перед коттеджем кабриолет вылуби и его слугу, и миссис Дэшвуд убедилась в верности своей догадки. Именно это она и предвидела. Но в доме ее ожидало нечто, о чем никакое предвидение ее не предупредило. Едва они вошли в коридор, как из гостиной в сильном волнении выбежала Марианна, прижимая платок к глазам. Она поднялась по лестнице, не заметив их, Полные недоумения и тревоги они направились в комнату, которую она только что покинула, и увидели там только Уилуби, который спиной к ним прислонялся к каминной полке. На их шаги он обернулся. Его лицо отражало те же чувства, которые возобладали над Марианной. «Что с ней?» — воскликнула миссис Дэшвуд. «Она заболела?» «О, надеюсь, что нет», — ответил он, стараясь придать себе веселый вид. и с вымученной улыбкой добавил, «Заболеть должен я, так как меня сразило нежданное несчастье». «Несчастье?» «Да, я вынужден отказаться от вашего приглашения». Нынче утром миссис Смит прибегла к власти, какую богатство имеет над бедными, зависимыми родственниками, и дала мне неотложное поручение в Лондон. Я был отправлен в дорогу только что, простился с Аленомом, и для утешения заехал проститься с вами. В Лондон? И нынче утром? Теперь же. Как жаль. Но, миссис Смит, разумеется, вы отказать не можете, и, надеюсь, ее поручение разлучит нас с вами ненадолго. Отвечая, он покраснел. Вы очень добры, но вернуться в Деваншир немедленно мне не удастся. У миссис Смит я гощу не чаще раза в год. И кроме миссис Смит у вас тут друзей нет? И кроме Алленома, вас нигде в здешних краях не примут? Стыдитесь, вылуби Неужели вам нужно особое приглашение?» Он еще больше залился краской, потупился и сказал только, «Вы очень добры». Миссис Дэшвуд с недоумением поглядела на Элленор, которая была удивлена не менее. Несколько секунд царило молчание. Его прервала миссис Дэшвуд. «Могу лишь добавить, милый Уиллуби, что в Бартонском коттедже вам всегда будут рады. Я не жду, что вы вернетесь сразу же, так как лишь вы один можете судить, как взглянула бы на это миссис Смит. Вашему суждению в этом я также доверяю, как не сомневаюсь в том, чего хотели бы вы сами. «Мои обязательства, — сбивчиво ответил Уиллби, — таковы, что, что, боюсь, мне нельзя... «Тешить себя надеждой». Он умолк. От изумления миссис Дэшвуд не могла произнести ни слова, и наступило новое молчание. На этот раз первым заговорил Уиллу «Мешкать всегда неразумно», — произнес он с легкой улыбкой. «Я не стану долей терзать себя медли среди друзей, чем обществом мне уже не дано наслаждаться». Затем он торопливо простился с ними и вышел из гостиной. Они увидели, как он вскочил в кабриолет и минуту спустя скрылся за поворотом. Миссис Дэшвуд не могла говорить и сразу же ушла к себе, чтобы в одиночестве предаться волнению и тревоге, которые вызвал этот неожиданный отъезд. Эллинор была встревожена нисколько не меньше, если не больше. Она перебирала в памяти их разговор с недоумением и беспокойством. поведение у Илуби, когда он прощался с ними, его смущение, притворная шутливость и, главное, то, что приглашение ее матери он выслушал без малейшей радости, с неохотностью, противоестественной во влюбленном, неестественной в нем. Все это вызвало у нее глубокие опасения. То она начинала бояться, что у него никогда не было серьезных намерений, то приходило к мысли, что между ним и ее сестрой произошла бурная ссора. Тогда становилось понятно, почему Марианна выбежала из гостиной в подобном расстройстве, но, с другой стороны, любовь Марианны к нему была такова, что ссора между ними, даже пустяковая, представлялась вовсе невероятной. Но каковы бы ни были обстоятельства их разлуки... Горе ее сестры сомнений не оставляло, и Эллинор с нежным состраданием представила себе неистовую печаль, которой Марианна предается, не только не ища в ней облегчения, но наоборот, видя свой долг в том, чтобы всячески растравлять ее и усугублять. Через полчаса миссис Дэшвуд вернулась с покрасневшими глазами, но без печати уныния на лице. Наш милый Уиллуби уже отъехал от Бартона на несколько миль эленор. — сказала она, садясь за рукоделие. «И как тяжело у него должно быть на сердце. Все это так странно, столь внезапный отъезд, словно решенный тут же. Вчера вечером он был такой счастливый, такой веселый, такой милый со всеми нами. А сегодня, едва предупредив, уехал без намерения вернуться. Нет, бесспорно, произошло что-то, о чем он нам не сказал». Он был совсем на себя не похож, и в том, как говорил, и в том, как держался. Вы, конечно, тоже это заметили. Так в чем же дело? Или они поссорились? Почему бы иначе ему уклоняться от вашего приглашения? Во всяком случае, не из-за отсутствия желания его принять. Это я заметила. Просто он не мог. Я все обдумала и, поверь, способна объяснить то, что вначале показалось мне не менее странным, чем тебе. Неужели? Я всему нашла объяснения, которые мне кажутся вполне убедительными. Но ты, Элинор, ты всегда готова сомневаться в чем угодно. И тебя они, конечно, не убедят, я это предвижу, но меня переменить мнение ты не заставишь. Я не сомневаюсь, что миссис Смит подозревает о его чувствах к Марианне. не одобряет его знакомство с нами, и он пока не решается признаться ей в помолвке с Марианной, но вынужден из-за своего зависимого положения уступить ее замыслам и покинуть Деваншир на некоторое время. Ты, конечно, ответишь, что, может быть, это и так, но, может быть, и нет. Только я не стану слушать никаких придирок, пока ты не найдешь, как истолковать все это столь же убедительно. Так что же ты скажешь, Эленор? Ничего. Ведь вы предвосхитили мой ответ. Значит, по-твоему, это может быть и так, и не так? Ах, Эллинор, твои чувства просто непостижимы. Ты всегда склонна верить в дурное больше, чем в хорошее. Ты предпочтешь сделать Марианну несчастной, а бедняжку Уиллу виноватым, вместо того, чтобы оправдать его. Ты во что бы то ни стало ищешь в нем злокозненности, потому лишь, что он простился с нами безобычной своей сердечности? И никакого снисхождения к рассеянию и унылости после подобного удара? Неужели же правдоподобнейшее объяснение следует заранее отвергать от того лишь, что ему можно найти опровержение? Разве человек, которого у нас всех есть столько оснований любить и ни малейшего подозревать в неблагородстве, не должен в наших глазах стоять выше обидных сомнений? И сразу же надобно забывать, что могут... Существовать безукоризненные причины, которые, однако, некоторое время должно сохранять в тайне В конце концов, в чем, собственно, ты его подозреваешь? Ответить на это мне трудно. Однако столь внезапная перемена в человеке невольно наводит на неприятные подозрения. Но совершенная правда и то, что для него, как вы настаиваете, можно сделать исключение, а я стараюсь судить обо всех справедливо. Бесспорно, у Уиллуби могут найтись достаточно веские причины поступить так, но ведь для него естественнее было бы сразу их объявить. Иногда возникает необходимость сохранять что-нибудь в секрете, но в нем подобная сдержанность меня удивляет. Тем не менее, не ставь ему в вину насилия над собственной природой, если этого потребовала необходимость. Но ты правда признала справедливость того, что я говорила в его защиту? Я очень рада. А он оправдан. Не совсем. Можно предположить, что их помолвку, если они помолвлены, следует скрывать от миссис Смит, и в таком случае Уилуби благоразумнее всего некоторое время не возвращаться в Деваншир. Но это не причина держать в неведении нас. Держать в неведении нас? Дружечка, ты упрекаешь Уилуби и Марианну в скрытности? Вот уж поистине странно. ведь каждый день твои глаза укоряли их за неосторожность. «Мне нужно доказательство не их взаимного чувства, — сказала Эленор, — но того, что они помолвлены. Я ничуть не сомневаюсь ни в том, ни в другом. Но ведь ни она, ни он, ни словом вам об этом не обмолвились. Зачем мне слова, когда поступки говорят куда яснее их? По-моему, его поведение с Марианной и со всеми нами, во всяком случае последние полмесяца, — неопровержимо доказывала, что он любит ее и видит в ней свою будущую жену, а к нам питает приязнь близкого родственника, не так ли? Разве мы не понимали друг друга вполне? Разве его взоры, его манера держаться, его почтительное и заботливое внимание не испрашивали моего согласия ежедневно и ежечасно? Эленор, дитя мое, как можно сомневаться в том, что они помолвлены? Откуда у тебя подобные подозрения? Разве мыслимо, чтобы Уиллуби, несомненно зная о любви твоей сестры к нему, простился бы с ней, вероятно, на долгие месяцы и не признался ей во взаимности? Чтобы они расстались, не обменявшись клятвами? «Признаюсь», — ответила Элинор, «что все обстоятельства свидетельствуют об их помолвке, кроме одного. Но это обстоятельство их молчание». И для меня оно почти перевешивает прочие свидетельства. «Право, я тебя не понимаю». «Значит, ты самого низкого мнения об вылубе если после того, как они столь открыты и постоянно искали общество друг друга, природа их короткости способна вызвать у тебя малейшие сомнения. Или с его стороны не было ничего, кроме притворства? Ты полагаешь, что он к ней равнодушен? Нет, так я думать не могу». Он должен ее любить. Я уверена, что он ее любит. Но какая же это странная любовь, если он покидает ее с такой беззаботностью, с таким безразличием к дальнейшему, какие ты ему приписываешь. Не забывайте, милая матушка, я ведь никогда не считала, что все уже решено. Не спорю. У меня были сомнения. Но они слабеют, и, вероятно, скоро вовсе рассеются. Если мы узнаем, что они переписываются, всем моим опасениям придет конец. Ах, какая уступка. Если ты увидишь, как их в церкви благословляет священник, то, пожалуй, согласишься, что они намерены пожениться. Гадкая упрямится Но мне такие доказательства не нужны. По моему мнению, не произошло ничего, что могло бы оправдать подобное недоверие. Ни тени скрытности, ни утаек, ни притворства. Сомневаться в своей сестре ты не можешь, следовательно, подозреваешь ты Уиллуби. Но почему? Разве он не благородный человек с чувствительной душой? Было в его поведении хоть что-нибудь, способное внушить тревогу? Можно ли видеть в нем коварного обманщика? «Надеюсь, что нет. Думаю, что нет», — вскричала Элинор. «Уиллуби мне нравится, искренне нравится, и сомнения в его чести причиняет мне не меньше страдания, чем вам. Оно возникло невольно, и я постараюсь подавить его». «Признаюсь, меня смутило, что утром он был столь мало похож на себя. Он говорил совсем не так, как прежде, и ваша доброта не отозвалась в нем благодарностью. Но все это может объясняться его положением, как вы и сказали. Он только что простился с Марианной, видел, в какой горести она удалилась, но, опасаясь вызвать неудовольствие миссис Смит, должен был побороть искушение незамедлительно сюда вернуться». понимая однако в какой неблаговидной в какой подозрительной роли представит его в наших глазах отказ от вашего приглашения и ссылка на неопределенность дальнейших его планов он бесспорно мог испытывать стеснительное смущение и растерянность и все же откровенное без искусственное признание в своих затруднениях мне кажется сделало бы ему больше чести и более гармонировало бы с его характером Впрочем, я не возьму на себя право порицать чужое поведение, потому лишь, что оно не совсем отвечает моим понятиям или не соответствует тому, что мне представляется правильным и последовательным. Очень похвально. Уилл бесспорно не заслужил нашего недоверия. Пусть мы с ним знакомы недавно, но в этих краях он хорошо известен, и у кого нашлось хотя бы одно слово порицания ему? располагаю он возможностью поступать по своему усмотрению и не откладывать женитьбы, действительно было бы странно, если бы он простился с нами, не объяснив мне прежде своих намерений. Но ведь дело обстоит иначе. Обстоятельства не их помолвке, так как неизвестно, когда могла бы состояться свадьба и, пожалуй, пока даже желательно держать ее в тайне, насколько это удастся. Появление Маргарет прервало их разговор, и эленор могла на досуге обдумать доводы матери, признать правдоподобность многих из них и от души пожелать, чтобы верными оказались они все. Марианну они увидели только за обедом, когда она вошла в столовую и села на свое место в полном молчании. Глаза у нее покраснели и опухли, и казалось, что она лишь с трудом удерживает слезы. Она избегала их взглядов, была не в силах ни есть, ни разговаривать, и когда несколько минут спустя мать с безмолвным сочувствием погладила ее по руке, она не смогла долей сдерживаться и, разрыдавшись, выбежала из комнаты. Это бурное отчаяние длилось весь вечер. Она была совсем разбита, потому что даже не пыталась совладать с ним. Малейшее упоминание всего, что так или иначе касалось вылуби, Повергала ее в неистовую печаль, и, как мать и сестры, не старались щадить бедняжку, о чем бы они ни начинали разговора, им не удавалось избежать предметов, которые не напоминали бы ей о нем.